Шаг 3. Создать условия для настоящей мотивации. Алон Блиндер, экономист из Принстонского университета, недавно подготовил к печати антологию исследований под названием Pain for Productivity: A Look at the Evidence. Плата за производительность: взгляд на доказательства. Вот как он подытожил результаты исследований. Изменение способа обхождения с сотрудниками может повысить производительность больше, чем изменение способа оплаты их труда. В этом есть смысл, поскольку когда с сотрудниками обращаются достойно, у них возникает мотивация, а она в свою очередь повышает производительность. Эта точка зрения более или менее выражает суть теории Y. В противовес предположению, что людей следует подкупать или принуждать делать что-либо, теория Y гласит, что обычный человек по сути своей не испытывает неприятний к работе, и что если позаботиться о базовых нуждах людей, они будут активнее стремиться принимать на себя ответственность. Если у нас плохие дела с мотивацией и производительностью на рабочем месте, это как раз и может быть связано с тем, как там обращаются с людьми. Когда рядовых сотрудников просят описать необходимые им условия работы или вдумчивых и опытных руководителей перечислить обстоятельства, которые они стараются создать, высказываются самые разнообразные предположения. Вместе с тем есть существенное совпадение в идеях и общее согласие, что люди, занимающие управленческие должности, обязаны делать следующее. Смотреть Не надо устанавливать плотный надзор за сотрудниками. Присматривайтесь, какие проблемы требуют решения и помогайте решать их. Слушать. Подходите серьёзно и уважительно к тому, что заботит или тревожит сотрудников, и старайтесь представить, как различные ситуации выглядят с их точки зрения. Разговаривать. Давайте сотрудникам исчерпывающую обратную связь об их работе. Нужно, чтобы у них был шанс уяснить, что они делают правильно, узнать, что требуется улучшить, и обсудить, как им изменить положение к лучшему. Размышлять. Тому, чей управленческий стиль заключается в использовании внешней мотивации, контроле поведения сотрудников или банальных рекомендациях усерднее трудиться и самим себя мотивировать, стоит серьёзно задуматься, к каким долгосрочным последствиям могут привести подобные стратегии. Иногда для этой цели приглашают лектора-мотиватора, чтобы он выступил перед сотрудниками. В лучшем случае такая лекция вызовет у слушателей временный прилив бодрости, вроде эффекта от поедания пончика. Если слезать сахарную обсыпку, ничего ценного не остаётся. И ещё полезно спросить себя, откуда взялись эти стратегии. Если человек предпочитает в отношениях с другими пускать в ход силу своей власти или сам остро реагирует на контроль со стороны своего начальства, это поднимает вопросы, требующие серьёзного внимания. А самое главное, руководитель, когда он твёрд в намерении создать сотрудникам условия, в которых они могут и желают трудиться с полной отдачей, должен уделять особое внимание трём основополагающим факторам. Их можно сокращённо назвать 3S мотивации, и расшифровывается это так: сотрудничество, определяющее характер обстановки, в которой работают люди, содержание задач, а также пределов, в которых сотрудники пользуются свободой выбора в том, что и как им делать. В этой главе мы изучим эти три компонента. А в следующих я буду доказывать, почему было бы полезно рассматривать всё, что происходит в школе и дома, через призму такой же модели.